14. Она слышит все это, лёжа с ним в постели. С ним в постели, в отеле «Олень и рога». После дня, когда случилось нечто такое, для чего у нее не находится абсолютно никаких объяснений. Он говорит, облака становятся все тоньше, луна готовится явить миру свой лик, а мебель уже находится на грани видимости. Лизия обнимает его в темноте и слушает, не желая верить, это, разумеется, бесполезно, как молодой мужчина, который вскоре станет ее мужем, говорит. «Отец велел мне принести бухту веревки из-под лестницы. И побыстрее, маленький поганец, — говорит он, — потому что он недолго будет лежать в отключке, а придя в себя...